Глава 43. Племя Талиба, огонь, опустошенный край, умеренный ветер, Виктория все снижается, выброшены последние продукты, Скачки Виктории, защита с оружием в руках, Ветер свежеет, река Сенегал, Гуинский водопад, нагретый воздух, перелет через Сенегал. «Не сними мы с вами вчера вечером приборов с нашей Виктории, нам без всякого сомнения пришел бы конец», — заговорил доктор. «Вот что значит сделать все вовремя», — заметил Джо. «Спаслись? И так просто». «Но мы еще далеко не вне опасности», — возразил Фергюсон. «Что ж тебя пугает, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Ведь опуститься Виктория не может. А если бы даже она и опустилась, велика ли беда?» «Велика ли беда?» — повторил доктор. «А ну-ка, Дик, взгляни». Виктория как раз пролетала над опушкой леса, и там аэронавты увидели человек тридцать всадников — одетых в широкие шаровары и развивающиеся по ветру бурнусы. Всадники были вооружены копьями и мушкетами и скакали рысью на своих резвых горячих лошадях по тому же направлению, по которому двигалась потерявшая свою скорость Виктория. Завидев шар, всадники принялись дико кричать и размахивать оружием — Их смуглые лица, казавшиеся еще более свирепыми, благодаря жидким всклокоченным бородам, выражали лютую ненависть и жажду разделаться со своими жертвами. И они с большой легкостью неслись по равнине, спускавшись к реке Сенегал. «Конечно, это жестокие дикари племени Талиба, свирепые сподвижники Эль-Хаджи», — сказал Фергюсон. «Да, признаться, я предпочел бы очутиться в лесу среди хищных зверей», чем попасть в руки этих бандитов. «Вид у них действительно не особенно мирный», — отозвался Кеннеди. «И при том, какие здоровенные детины». «Хорошо, что такие звери не летают», — промолвил Джо. «Это все-таки выигрыш для нас». «Взгляните-ка», — продолжил Фергюсон, «взгляните на эти разоренные поселения, на сожженные хижины. Это ведь все их рук дело. Там, где были возделаны цветущие поля... «Теперь полнейшее запустение». «Ну, им нас не догнать», — заметил Кеннеди. «А если нам еще удастся перелететь через Сенегал, то там уж мы будем в полной безопасности». «Совершенно верно, Дик. Но все это при условии, если мы не станем снижаться», — проговорил доктор, не спуская глаз с барометра. «Знаешь, Джо, нам с тобой совсем не лишнее иметь наготове готове ружья», — промолвил Кеннеди. — Конечно, мистер Дик, это повредить не может, — отозвался Джо. — Как хорошо, что мы их не посеяли в пути. — Ах, драгоценный ты мой, карабин! — воскликнул охотник. — Надеюсь, я никогда с тобой не расстанусь. И Кеннеди зарядил ружье с особенной тщательностью. К счастью, пороха и пуль еще имелось в достаточном количестве. — На какой мы сейчас высоте, Смель? — спросил Дик своего друга. «Приблизительно на высоте 750 футов. Но теперь уж не в нашей власти подниматься и опускаться, искать в воздухе благоприятных течений. Мы находимся в полной зависимости от нашей Виктории». «Это очень прискорбно», — промолвил Кеннеди. «Ветер, как назло, очень умеренный. Вот повстречаемый такой ураган, какой свирепствовал все последние дни, давно бы мы потеряли из виду этих бандитов». «Теперь эти плуты не особенно что-то спешат», — заметил Джо. «Они не утруждают себя и едут рысой словно на прогулке». «Будь мы от них на расстоянии оружейного выстрела, уж позабавился бы я. Стал бы вышибать их из седла одного за другим», — заявил охотник. «Так-то так», — так, отозвался доктор. «Но ведь и мы тогда очутились бы на расстоянии оружейного выстрела от них» и наша Виктория была бы превосходной мишенью для их длинных мушкетов. А ты можешь себе представить, в каком положении мы бы очутились, если бы они продырявили ее оболочку?» Погоня продолжалась все утро. К 11 часам Виктория едва пролетела пятнадцать миль на запад. Доктор внимательно следил за каждым облачком на горизонте. Он все боялся перемены направления ветра. Что было бы с ними, если бы их отбросило назад, к Нигеру? К тому же он видел, что Виктория вообще заметно снижается. С момента вылета она успела опуститься более чем на 300 футов, а Сенегал был от них еще милях в 12. Передвигаясь с такой скоростью, они могли добраться до него не раньше, чем в 3 часа. Вдруг внимание Фергюсона привлекли вновь раздавшиеся крики. Всадники в страшном возбуждении гнали во всю своих коней. Доктор бросил взгляд на барометр и сразу понял, что значат эти завывания. «Мы опускаемся, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Да», — сказал Фергюсон. «Черт возьми», — подумал Джо. Через четверть часа Виктория была меньше, чем в 150 футах от земли, Но, к счастью, ветер несколько усилился, а всадники неслись всю прыть, и вскоре прогремел залп из их мушкетов. «Не попали, дуралей!» — воскликнул Джо. «Но, кажется, следует держать этих негодяев на приличном расстоянии!» — добавил он, и целец вскачущего впереди всадника выстрелил. Тот скатился с лошади, товарищи его остановились, и благодаря этому Виктория несколько опередила своих врагов. «Они осторожны», — заметил Кеннеди. «Да, но потому, что не сомневаются в успехе», — сказал Фергюсон. «И, конечно, им удастся захватить нас, если мы спустимся еще ниже. Необходимо во что бы то ни стало подняться». «Что же выбросить еще?» — спросил Джо. «Весь пимикан, который только остался. Все-таки избавимся еще фунтов от тридцати». «Есть, мистер Самуэль!» — ответил Джо, выполняя приказ. Корзина, почти касавшаяся земли, в этот миг поднялась. У дикарей вырвался крик ярости, но через каких-нибудь полчаса Виктория опять стала быстро снижаться. Очевидно, газ уходил через трещины оболочки. Вскоре корзина снова стала задевать за землю. Негры бросились к ней но Виктория, как это обычно бывает, ударившись о землю, подскочила вверх и, только пролетев еще с милю, снова стала падать. «Да неужели нам не удастся вырваться?» — с бешенством воскликнул Кеннеди. «Джо, бросай наш запас водки!» — крикнул Фергюсон. «Бросай инструменты! Бросай все, имеющее какой-либо вес! Бросай даже наш последний якорь! Это необходимо!» Джо стал срывать и кидать барометры, термометры, но всего этого было мало, и Виктория, на минуту подпрыгнув, снова начинала опускаться на землю. Негры мчались к ней и были уже в шагах в двухстах. «Бросай оборужья", ружья!» — крикнул доктор. «Но уж не раньше, чем выпалим из них!» — воскликнул охотник. И четыре выстрела, направленные в гущу всадников, раздались один за другим. Четыре негра свалились на землю под бешеные, неистовые крики остальной шайки. Сброшенные ружья дали возможность Виктории снова подняться, и тут она, словно колоссальный упругий мяч, отскакивая от земли, начала делать огромные прыжки. Странное зрелище. Трое несчастных пытаются уйти от своих врагов, делая гигантские шаги, и точно Антей — набираются новых сил от прикосновения к земле.